По деревне проскакал на веселом жеребчике сам Амос Лукьянч, сидя бочком на казацком седле. От сосредоточенности он ни с кем из встречных не поздоровался, спешившись у сельповского магазина, купил батюшке четвертинку водки и тем же аллюром пропылил обратно, оставляя за собой недоуменный шум до да стариковское оханье. И совсем уж растерялась деревня и притихла, как перед грозой, когда через полчаса после мужа прошла в сельповский магазин на раздутых водянкой ногах Агафья Степанна. Развязав засальные концы носового платка, чтобы достать деньги, она купила килограмм конфет-подушечек, граненую бутылочку уксуса, не к пельменям ли, полкилограмма сахара-рафинада, до да пачку праздничного цейлонского чаю, и бабы в очереди онемели зеленую наркомовскую фуражку. Еще минут через пятнадцать по улице прошла в сарафане и белых тапочках сама стерлятка. Она, конечно, кланялась гордо, задирала нос, прищуривалась, передергивала плечами, на которых лежал цветастый платок, и даже напевала «Друга я никогда не забуду», если с ним подружился в Москве. Волосы у нее были уложены на русский пробор. После появления на улице Раи Голотовкиной никаких больше событий до самого вечера не произошло. Амос Лукьянович на жеребчике не скакал. Младший командир запаса вообще не появлялся. Председатель Петр артемович видать, с утра заседал в колхозной конторе, а раскрасавица Валька Капа на улицу и носа не казала. Одним словом, к вечеру деревня успокоилась, вошла, как говорится, в будничный ритм, и старики на своих скамейках посиживали, как им полагалось, смирно, не шевелясь, чтобы не растрачивать солнечное тепло. В девятом часу вечера, ожидая возвращения Анатолия с работы, рая сидела под двумя безмолвными кедрами, вздернув на лоб бровь, считала на пальцах. От Хвистаря до Гундобинской верети пять километров. На Березаньке мосточек унесло, значит, прямой дорогой не поедешь, надо объезжать с километр. От Гундобинской верети до меня километра два. Так чего ж я волнуюсь? Успокоившись на этом, рая прижалась спиной к теплому стволу кедра и занялась обычным делом. Начала ни о чем не думать, хотя мысли время от времени все-таки вкрадывались. Во-первых, думалась о том, какой она будет учительницей, во-вторых, о том, что погода через два-три дня может испортиться, и, в-третьих, о том, что тетя утром в колодце утопила ведро. То ли оно было плохо привязано, то ли незаметно перетерлась веревка, то ли в колодце что-то случилось. Но веревка внезапно ослабла, тетя заохала, вытащив ее остатки, закручинилась. Дядя тут же решил достать ведро багром, тушись и краснее полчаса, шарил в черной воде и ничего не нашел. Ведра не было, словно корова языком слизнула. Вспомнив о ведре, рая вздохнула, положила ногу на ногу и стала без интереса наблюдать за тем, как ее скамейки кедром, переваливаясь уткой и блистая черным шелком, поспешала Капиталина Алексеевна. Конечно, им предстояло работать вместе, стать коллегами, но это не значило, что Капиталина имела право нарушать рай на уединение. Если человек сидит на лавочке под кедрами, значит, ему нравится сидеть уединенно. «Вот кого мне еще!» «Не хватало!» — раздраженно подумала Рая. «Надо же!» Потом, когда Жутикова сделала на пути к Райе небольшой зигзаг, обходя кочку, за ее необъятной спиной обнаружился еще и припрыгивающий от нетерпения забулдыга Ленька Мурзин. «Раиса Николаевна, голубушка, что вы со мной делаете?» «Еще на бегу зачистила Капиталина Алексеевна. «Неужели у вас нет сердца?» Запыхавшись от быстрой ходьбы, толстуха дышала хрипло, свистела горлом...